Дурман индейский Однолетнее растение высотой 60-120 см, относящееся к семейству посленовых. Стебель разветвленный, с очередными длинно и широкими яйцевидными листьями, опушенными с обеих сторон. Цветки белые или светло-сиреневые, одиночные, крупные, длиной до 20 см. Плод – буроватая или серовато-зеленая шаровидная коробочка – с тонкими игловидными шипами. В основании плода располагается отогнутая чашечка. В нашей стране дурман индейский, как дикорастущий, можно встретить в Средней Азии и на Кавказе. В листьях его содержатся алкалоиды скополамин, гиосциамин, атропин и другие. Скополамин оказывает успокаивающие и угнетающие двигательную активность действия, поэтому препараты дурмана индейского применяют при лечении некоторых нервно-психических заболеваний, паркинсонизма и при гиперкинезах. Скополамин входит также в состав лекарств, например аэрона, применяемых для лечения и профилактики морской болезни и для предупреждения и прекращения приступов болезни Меньера. Дурман индейский в сочетании с листьями белины и красавки входит в состав противоастматических сигарет. В качестве сырья используют незрелые плоды, из них получают скополамин и атропин. Собирают их в августе, сразу же режут на соломорезке, сортируют на семена и части коробочек, лишенных семян раздельно сушат, а затем упаковывают. Срок хранения сырья – один год. На основе дурмана индейского готовят некоторые препараты, обладающие успокаивающим, снотворным, обезболивающим и противорвотным свойствами. Так, гидрохлорид скополамина – порошок белого цвета, легко растворимый в воде. Наибольшая разовая доза – полмиллиграмма, суточные полтора миллиграмма. Гидробромид скополамина выпускается в виде порошка и в ампулах по одному миллилитру. раствора. В состав аэрона входит скополамин камфорнокислый и геосциамин камфорнокислый. Его рекомендуется принимать по одной-две таблетки при воздушной и морской болезни. Профилактический прием за 30-60 минут до поездки. Детям до 7 лет аэрон не назначают. Для детей с 7-9 лет наибольшая разовая доза – одна Суточные две таблетки, а для взрослых, соответственно, две и четыре таблетки. Дурман индейский, когда-то ошибочно названный ботаниками дурманом безвредным, пользуется особой популярностью в Южной Америке у шварских шаманов. Из ядовитого, обладающего наркотическим действием сока этого растения, шаманы получают ритуальный напиток майкоа, после приема которого впадают в оцепенение, начинают грезить для нужд фармакологической промышленности дурман индейский выращивается в нашей стране на плантациях в основном в южном казахстане.